Глава 25. В день праздника Кэтрин проснулась рано. Под ногтями у нее засохло тесто, а за ухом осталась капелька глазури. Накануне, когда ее пряный тыквенный пирог остыл и можно было прослаивать его кремом, было уже далеко за полночь. Разумеется, Кэт волновалась перед состязанием, но страшно ей не было. Они с Мариен даже устроили репетицию. Пирог с тыквой, купленный на базаре, вышел именно таким, как ей хотелось. Сочный, с насыщенным вкусом, он таял во рту. В нем слегка чувствовался мускатный орех и жженый сахар, сладкая запеченная тыква перемежалась слоями крема из нежнейшего сливочного сыра. А еще в последний момент Кэт по вдохновению посыпала глазурь кокосовой стружкой, и это сделало пирог слегка хрустящим и придало ему дополнительную сладость. Испытание прошло удачно, и Кэт, внеся кое-какие незначительные поправки в рецепт, была уверена, что окончательный вариант окажется еще более изысканным. Ей не терпелось увидеть лица судей, когда они попробуют ее творение, и даже лицо короля. Праздник проходил на песчаном, усыпанном камнями берегу, так что роскошный наряд для торжественных приемов был бы тут неуместен. В открытом платье слишком холодно а к концу дня оно просто-напросто промокнет. Однако Кэт все же пришлось надеть выбранное матушкой нарядное шерстяное платье с длинной юбкой и корсетом. Маркиза настояла на этом, ведь их семья выступала на празднике в роли хозяев. Изумрудно-зеленое платье с чересчур большим декольте Кэт совсем не нравилось. Она прикрыла грудь и плечи ажурной вязаной пелериной, схваченной у горла энтарной брошью. Поглядев в зеркало, Кэтрин невольно подумала о Джокере и о том, что ее янтарное украшение почти того же цвета, что его глаза. Когда Кэтрин с родителями прибыли, праздник был уже в разгаре. Карета поднялась на белые утесы, откуда происходящее на берегу было как на ладони. Повсюду стояли огромные полотняные шатры, расписанные пестрыми ромбами, полосками и клетками, а флаги и вымпелы хлопали на ветру. Чего только не было в этих шатрах – картины, глиняные горшки, жемчужные бусы и заводные игрушки, ажурные чулки и шитые вручную книги, страницы которых слегка коробились от соленого влажного воздуха. У самого берега Кэт увидела квартет китов-белух, распевавших акапелла. В стороне собралась толпа, там дожидались старта первой в сезоне гонки морских коньков. Осьминог-гример ловко орудовал щупальцами, расписывая сразу восемь лиц. Еще дальше начиналась ее любимая часть ярмарки – палатки с ярмарочной едой. Катрин уже чувствовала запахи масла, чеснока и дыма от яблоневых дров. У нее заурчало в животе. Завтрак она пропустила намеренно, предвкушая любимые угощения. Сочный мясной пирог, жареные с корицей орехи пекан и мягкие липкие булочки из тех, что тают во рту, оставляя на губах привкус меда и грецких орехов. Спускаясь по ненадежной лесенке, Кэтрин рисковала сломать шею, потому что смотрела не под ноги, а на собравшуюся на берегу толпу. Она как будто не замечала лангустов и крабов, морских звезд и моржей, дадой, фламинго, лягушек, саламандры, голубей. Катрин обращала внимание только на людей. В толпе она искала черную куртку и трехрогий шутовской колпак. Прислушивалась, не звякают ли где-то крошечные бубенцы. Ей казалось, что она вот-вот увидит зевак, завороженных потрясающим представлением. Но благополучно спустившись по лестнице, Кэт так и не обнаружила никаких признаков присутствия Джокера. Впрочем, она не видела и короля. Возможно, они еще приедут вместе. Маркиз и Маркиза отправились приветствовать гостей, и Кэтрин могла спокойно обойти ярмарочные шатры. Оставшись одна, первым делом она купила себе мясной пирог в надежде, что вкусная еда поможет успокоить нервы. И верно. Стоило надкусить хрустящую слоистую корочку, вдохнуть аромат, от которого текли слюнки, и на душе сразу стало спокойнее. И спокойствие это было радостное, аппетитное. День выдался пасмурный, прохладный, ветер так и норовил сорвать скэт накидку Но жители Червонного Королевства веселились, не обращая внимания на непогоду. Накануне Маркиза сходила с ума от беспокойства. Кэтрин рассказала коту, что нашла лошадку со шляпы льва, и слухи об этом немедленно распространились. Снарядили даже экспедицию к тыквенной ферме, но никаких следов льва или бармаглота обнаружить не удалось. Было высказано предположение, что бармаглот может укрываться в лесу никуды, а лошадка упала со шляпы, когда монстр пролетал со львом в когтях над тыквенной делянкой. Пересуды о бармаглоте возобновились, и Маркиза волновалась что люди будут сидеть по домам и на праздник не придут. Ее тревоги, судя по всему, не оправдались. На берегу яблоку негде было упасть. Толпа шумела и веселилась. Кэтрин пробиралась вперед, улыбаясь знакомым, но думала о своем. Она искала того единственного, которого хотела видеть. Прилавки с украшениями и нарядами, обычно столь притягательные, сегодня не вызывали у Кэт интереса, хотя ее кошелек был туго набит монетами, полученными утром от отца. Даже пряности с их удивительными ароматами и необычными вкусами не привлекли, как бывало раньше, ее внимание. Чтобы хоть как-то отвлечься, Кэт подошла к самому большому шатру, где должно было проходить состязание. Пирог туда отнесла Мариен, когда бегала туда вместе с другими служанками, чтобы навести последний глянец. Так что Кэтрин не видела свое произведение со вчерашнего вечера. В просторном шатре пока было пусто. Только между рядами стульев бродили, расправляя крылья, несколько гусей. Им пришлось совершить длительный перелет, чтобы успеть на праздник. Кэтрин прошла к шкафу, в котором разместили работу участников. На второй полке, четвертым слева, стоял он, ее пряный тыквенный пирог. Сверкающая сахарная глазурь покрывала его сверху и красивыми фестонами стекала по высоким бокам. В середине, в окружении снежной русыпи кокосовой стружки, виднелся крохотный силуэт тыквы – идея Мэриен. Это смотрела творение конкурентов. Множество фруктовых пирожных, шоколадный торт, два сладких пудинга – и маленький кекс с надписью «Съешь меня», выложенный ягодами черной смородины. Среди них не оказалось ни одного такого же красивого, как у нее, но еще неизвестно, каковы они на вкус. «Я верю в тебя, дорогой пирог», – шепнула Кэт. «Верю, что ты лучший». Она подумала и справилась. «Верю, что мы лучшие». Кэт поспешила прочь из шатра. Успокоиться не удалось, наоборот, стало тревожнее. Свернув на главную аллею, она почувствовала, что хочет сладкого, например, орешков с корицей, но тут кто-то сильно дернул ее за капор, так что тот слетел с головы за спину и упал бы совсем, если бы не лента под подбородком. Кэт резко обернулась, и в это время ей на голову опустилась другая шляпа, потяжелее. Шляпник отступил на шаг и скрестил руки на груди, любуясь не Кэт, а ее новым головным убором. На этом сыром, грязноватом берегу Ник казался слишком утонченным в строгом темно-синем костюме с жилетом в оранжевую фиолетовую полоску. Из-под цилиндра, тоже оранжево-фиолетового, выбивались белые кудри. Губы загнулись в задумчивой усмешке. В уголке рта торчал полосатый леденец. «Здравствуйте», – поздоровалась Кэт. Ник приподнял цилиндр и передвинул леденец в другой угол рта. «Миледи». Катрин хотела коснуться полей новой шляпы, но он ее остановил. «Нет-нет». Он взял ее за руку и повел вверх по лестнице. «Там есть зеркало». Кэт вздрогнула, когда поняла, что они оказались в лавке шляпника в том самом шатком фургоне, который она видела в лесу с написанной от руки вывеской на двери «Прекрасная мастерская шляпных дел мастера». Непонятно, как она не заметила его раньше в ряду других лавок. Одно из окон Его разбил Бармаклот, вспомнила Кэт. Было кое-как заколочено досками, из которых торчали гнутые ржавые гвозди. Как и в прошлый раз, лавка внутри оказалась просторнее, чем снаружи. Но длинные столы и разномастные стулья исчезли. На их месте теперь стояли витрины, шляпные стойки и головы-манекены. Две такие головы как раз оживленно спорили о модных ожерельях с камеями. Коллекция шляп стала куда больше. Были здесь цилиндры с отверстиями для заячьих ушей, были водонепроницаемые шапочки для дельфинов, шляпы для солнечных ван, эти предназначались ящерицам, и шляпки, в которых можно прятать желуди, для белок. Как видела вуалетки из страусовых перьев, скромные чепчики со стразами и даже одну вязаную шляпу, подобно огромной птичьей клетке, накрывавшую все тело владельца. Однако, помимо странных и неожиданных головных уборов, были здесь и простые, прелестные и очень изящные модели. Зубчатые диадемы из золотой и жемчуга. Широкополая шляпа садовника, поросшая мхом и мелодично звенящими колокольчиками. Шелковые тюрбаны, украшенные замысловато скрученной паутиной. Пока Кэтрин бродила и любовалась шляпами, ей нравилось все. Шляпник развязал бант на ее капоре и стянул его с нее. В углу она заметила зеркало в полный рост, освещенное теплым светом настенного фонаря. Кэт подошла к зеркалу, взглянула на себя и покатилась со смеху. Шляпник сделал шляпу в форме ее розового пирожного. Две воздушные лепешки безе из бежевого муслина были украшены розовыми блестками, а роль сладкого сливочного крема выполняли пышные кружевные оборки. Шляпка была смешная, и, как бы это сказать, Нелестивая, к это она сразу понравилась. «Ник, у меня нет слов. А мне-то казалось, что вы меня недолюбливаете». «Не стоит считать мои подарки знаком расположения госпожа». Кэт увидела в зеркале его хмурый взгляд. «Скажем лучше, что ваше выступление произвело на меня впечатление». Кэтрин повернулась к шляпнику. «Так я вам не нравлюсь?» «Вы нравитесь мне». Блеснули его фиолетовые глаза. «И нравитесь еще больше». «Когда на вас одна из моих шляпок? Что вы о ней думаете?» Еще раз посмотрев на себя в зеркало, Кэт опять не смогла удержаться от смеха. Никогда не носила ничего подобного. Она щупала нижнюю половину безе, которая оказалась мягкой. «Вообще-то я почти в восторге». «Превосходно. Она ваша». «О нет, что вы! Я не могу!» Кэт сняла шляпку, удивившись тому, какая она легкая, несмотря на размеры. Шляпник ощетинился. «И «Если я сказал, что она ваша, значит, она ваша. Вы не можете вернуть то, что вам подарено. Сейчас же наденьте ее снова, пока не подхватили простуду. Видеть не могу непокрытые головы». «Раз вы настаиваете...» С трудом сдерживая улыбку, Кэт снова водрузила розовое пирожное себе на голову. Вспомнив о монетах в кошельке, она спросила. «Можно я хотя бы заплачу за нее?» «Не оскорбляйте меня!» Примите мои извинения, леди Пинкертон, за то, что мой жалкий прием закончился таким кошмаром. Как правило, я отправляю гостей по домам, не подвергая их жизни смертельной опасности. Но ведь это нападение не ваша вина. Шляпник смирил ее долгим взглядом и ответил. «Леди Пинкертон, я был рад узнать, что вы вернулись домой в целости и сохранности». «Да, все в порядке. Спасибо за подарок. И я буду его беречь». Кэт еще раз мельком бросила взгляд в зеркало и тут же расплылась в улыбке. «В последнее время только и разговоров, что о ваших шедеврах. Кажется, вы на пороге слабы, заработали отличную репутацию». «Репутация? Тлен. Доход. Вот что ценится». Кэт прыснула и повернулась к шляпнику. «Вы говорите точь-в-точь, точь, как моя служанка. А я просто имела в виду, что это впечатляет. Такая популярность за такое короткое время». Шляпы у вас и в самом деле чудесные. Благодарю за комплимент. Осмелюсь заметить, давненько в червоном королевстве не было достойного шляпника. Может, вы и правы. Кэт снова окинула взглядом шляпы и головные уборы на манекенах длинными рядами расставленных вдоль стен. многоцветие красок, калейдоскоп стилей, настоящий бал тканей. Эти творения оказались почти волшебными. Я смутно помню, что у нас здесь был очень хороший шляпник. Я тогда была совсем ребенком. Матушка регулярно покупала у него шляпки. Интересно, что с ним стало?» Шляпник ответил почти мгновенно. Он сошел с ума, а потом покончил с собой. Утюжком для разглаживания шляпных полей. «Если мне не изменяет память». К в изумлении повернулась к нему. Шляпник смотрел на нее, но лицо его оставалось непроницаемым. «Разве вы ни разу не слышали выражение «безумен, как шляпник»?» спросил он. «Печально, но это наследственное. Передается в нашей семье из поколения в поколение». Пораженная Кэт открыла рот, но не смогла ни задать вопрос, ни произнести слова сочувствия, хотя и то, и другое вертелось у нее на языке. Наконец шляпник снова заговорил. «Не стойте с таким трагическим лицом, дорогуша. Мой отец и его отец, и отец его отца, и так далее. Всех не сосчитать». Все они были честными и благородными шляпниками, мастерами своего дела. И все спятили. Но я знаю секрет, которого они не знали. И на его губах заиграла хитрая усмешка. Так что моя участь может показаться не такой уж безнадежной. Кэт заставила себя закрыть рот. Теперь она вспомнила историю о шляпнике, который покончил с собой много лет назад. Но позвольте, шляпник в те времена был, наверное, еще совсем ребенком. Впрочем, эту историю, как и все трагедии в «Червонном королевстве», усиленно замалчивали, стараясь не вспоминать и не говорить о ней. Вспомнив рассказ Джокера, Кэт еще сильнее запуталась. Она решила тогда, что шляпник тоже из «Шахматного королевства», но не мог же он оказаться разом из обоих королевств, и «Червонного», и «Шахматного». «Вы откройте мне ваш секрет?» – спросила она. Шляпника ее вопрос поверг в смятение. «Разве вы не знаете, что если секрет открывают, он перестает быть секретом?» «Да, пожалуй, вы правы». Кэт немного сомневалась, действительно ли у шляпника есть какой-то секрет, или он просто так себя успокаивает. Возможно, в этом и проявляется его наследственное безумие. Сошел ли он уже с ума? Кэтрин хотелось рассмотреть его, теперь она смотрела на него другими глазами. Но он все равно не казался ей безумцем. Не больше, чем любой из ее знакомых. Не больше, чем она сама. Положа руку на сердце, они все слегка безумны. Что ж, она попыталась взять себя в руки и возобновить светскую беседу. «Я рада, что ваша шляпная лавка процветает. Желаю вам всяческих успехов». Пожелания дорого стоят, леди Пингертон. Примите мою благодарность. Шляпник приподнял шляпу. Не будет ли слишком самонадеянно с моей стороны просить вас надеть шляпку-пирожное во время состязания кулинаров? И я слышал, вы участвуете? Я, собственно говоря, да. Хорошо. Он наклонился ближе. Не знаю, замечали вы или нет, но внешняя привлекательность – штука субъективная. Не так-то просто ее поймать, когда делаешь головной убор. А вот обаяние – нечто более универсальное. «По-моему, мне удалось создать что-то восхитительное. Кое-кто мог бы сказать даже, что вы сейчас неотразимы, и не в последнюю очередь, благодаря шляпке». Он подмигнул, но Кэтрин не поняла, что это должно было означать. «Что-то я не заметила в себе подобные перемены», – призналась она. Шляпник развел руками. «Другие заметят, уверяю вас». Не успел он договорить, как на берегу раздался оглушительный звук трубы – Напомнив Кэт, что она по-прежнему на семейном празднике и, хочешь не хочешь, должна играть роль дочери Маркиза. Ей стало в десять раз страшнее. «Простите, сейчас я должна танцевать кадриль Амаров». «О, да». И шляпник взмахнул рукой. Ответственность тяжким грузом лежит на плечах знатных людей. Кэт не поняла, издевается он над ней или говорит серьезно. «Более тяжким, чем может показаться. Еще раз благодарю за подарок». «Может быть, вы останетесь в нем и во время кадрили?» «Уверен, вы окажетесь в центре внимания, а деловой человек не станет жаловаться на избыток внимания». Кэт поправила шляпку. «Ник, я, кажется, вообще никогда больше ее не сниму». Он отвесил ей церемонный поклон. «Тогда в добрый час. И, пожалуйста, если вдруг вам случится увидеть его величество, передайте ему от меня привет». Кэтрин так и застыла на полпути к двери. «Его Величество?» Сиреневые глаза шляпника блеснули. «Червонного короля, дорогая, я полагал, вы с ним знакомы, но у вас такой удивленный вид. Нет, я, должно быть, ошибся». Он сложил руки в умоляющем жесте. «И все же ваши с ним пути пересекутся скорее, чем мои, а я бы не отказался, чтобы обо мне замолвили словечко». Он усмехнулся. «Что не говори, леди Пинкертон, я ведь человек амбициозный».